Слава восьмая. Семена гнили. Ну, пришел. А дальше что? Я посмотрел вверх на эту махину растительной массы. Да уж, если упаду, точно подохну. Интересно, если я возражусь, то где это произойдет? На первом уровне или на втором? Так, ладно, не надо заранее настраивать себя на неудачу. Надо верить в лучшее. Не, что-то не особо получается. «Ну да ладно, фух, поехали». Привязал веревку к палке и метнул ее вверх, стараясь перекинуть через один из стеблей, который рос в десятки метров сверху. Неудача. Попробовал еще раз тот же эффект. Получилось забросить только раза с пятого. Попробовав потянуть веревку вниз, и убедившись, что вроде держится нормально, начал сбираться по ней вверх. Учитывая, что я был обычным скелетом, вес у меня наверняка должен быть небольшой, поэтому забрался наверх довольно быстро. Я снова скрутил веревку и повторил уже проделанный мной маневр, потом еще раз и еще. Фух, вроде получилось, внутренним голосом сказал я и посмотрел вниз. Хорошо, что хоть у меня голова не кружится. Хотя вряд ли подобное ощущение может испытывать скелет. Забравшись на цветок, который оказался размером с вертолетную площадку, я решил осмотреться. Ух, и не повезет же ребятам, которые будут с ним сражаться. Попробовал сделать шаг, ничего не произошло. Еще один ничего. Сделав несколько шагов по поверхности цветка, почувствовал себя увереннее. Нет, конечно, я не стал на нем прыгать или танцевать, но мог позволить себе ходить более свободно. Я прошелся по цветку, чтобы внимательнее его осмотреть. Сейчас цветок пребывал в открытом состоянии и выглядел довольно устрашающе. По краям росли огромные зубы, каждый из которых выше меня минимум на полметра, плюс толще раза в два. В середине располагался второй ряд зубов, поменьше. Они образовывали что-то напоминающее спираль, уходящую глубоко вниз растения. Ух, не хотел бы я оказаться внутри этой штуки. Вокруг воронки росли усики, заканчивающиеся небольшими шариками размером с апельсин. Я немного знал о растениях, но подходить к ним близко, уж тем более трогать, точно не собирался. Обойдя цветок, так и не обнаружил ни единого семени, переборов страх. Я всё же решился подойти поближе к усикам и спирали из зубов. Ну да, точно, по-другому и быть не могло. Семена гнили, росли или хранились. В небольших мешочках, в аккурат, рядом с усиками. Нужно собрать все, решил я для себя. Правда, как это сделать, пока не знал. Своей костяной пятой точкой я чуял, что с этими усиками что-то не так. Мне нужно достать семена, не задевая их. Но я ничего не мог придумать. В моем распоряжении только веревка, лук, калычан, стрелы и меч. Разумеется, можно пойти напролом и попробовать срубить усики. Но я прям чую что лучше так не делать, поэтому просто сидел на поверхности цветка и думал, что мне делать. Эх, вырублю тут все к чертям и все. Я уже хотел было достать меч и устроить здесь грандиозную прополку, но успел вовремя взять себя в руки и остановиться». Прежде чем махать оружием направо и налево, нужно хотя бы подготовить пути к отступлению, а то мало ли что. Разрезал верёвку на две равные половины и одну часть крепко закрепил на одном из стеблей, на верхнем ярусе, а вторую на более низком. Теперь, если придется экстренно покидать эту живую башню, то процесс эвакуации пойдет гораздо быстрее. Теперь оставалось найти место, где семечко лежала ближе всех к краю. Сделано. Ну, понеслось. Я мысленно сделал глубокий вдох и рубанул по ближайшему усику. Страж второго уровня дернулся. «Ух, и не нравится мне все это. Так срубаю еще и этот, и этот, беру семя и дёру отсюда». В два удара избавился от усиков и быстро протянув руку к мешочку с семечком, дёрнул на себя. Вот тут все и началось. Росток гнили резко дернулся в сторону и взревел. Послушался какой-то странный звук. Я повернул голову и замер. Зубчатая воронка, служившая этому монстру пастью, активировалась. «Пора уносить ноги». Я хотел было побежать к краю цветка, где у меня была привязана веревка, но страж второго уровня снова дернулся, и я, не сумев сохранить равновесие, упал. Нет, нет, нет, только не это. Гигантский цветок начал наклоняться. Поверхность, на которой я находился, соответственно, накренилась, образуя горку, и я заскользил прямо в зубастую спираль. Э, -э нет, туда точно не хочу. Я попытался ухватиться рукой за один из усиков, но он был покрыт какой-то скользкой жидкостью, и моя рука соскользнула. Когда до пасти растения оставалось не больше пары метров, решил пойти на рискованный шаг. Что было силы, воткнул в кожу стража меч, чтобы прекратить свое скольжение. Растение снова взревело и начало качаться из стороны в сторону с такой силой, что мне с трудом удавалось держаться за рукоять и не срываться. Нужно было срочно что-то придумать. И я придумал. Выждав подходящий момент, когда растение качнется в нужную мне сторону, я отпустил рукоять меча и заскользил к краю цветка. Теперь главное — успеть схватиться за веревку. К сожалению, сделать этого я не успел. Сорвался с цветка и начал падать вниз. Получен урон — 46 единиц. Падение — ночной скиталец, 254 хитпоинтов из 300. Я ударился о первый стебель. И не успел за него ухватиться, продолжил падение. Получен урон — 52 единицы. Падение — ночной скиталец, 202 хитпоинта из 300. Вторая неудачная попытка. И снова полет вниз. «Получен урон. 10 единиц. Падение. Ночной скиталец. 192 хитпоинтов из 300. «Получен урон. 86 единиц. Падение. Ночной скиталец. 106 хитпоинтов из 300». Я оплекнулся в жижу. Хорошо, что хоть в последний момент успел схватиться за один из стеблей, а иначе точно бы разбился. Не успел прийти в себя, как вдруг практически в полуметре от меня рухнула массивная щупальца. «Черт!» Я сделал перекат в противоположную сторону и резко встал. Маркер стража на карте окрасился в красный цвет. «Чёрт, теперь я для него враг». Что было сил, бросился бежать. «Попытка воздействия ядом. Провалено. Иммунитет». Я оказался в эпицентре какого-то облака серого цвета. Видимо, это одна из атак стража. «Хвала богам, что у меня не было плоти. Наверняка яд сильно токсичен. Бежать и еще раз бежать, не оглядываясь. Не, больше я на такую авантюру не куплюсь. Если ему вдруг понадобятся еще семена, то пусть сам за ними идет. Остановился я только тогда, когда почувствовал себя в относительной безопасности. Это примерно около пары километров от стражи. Хорошо, что он хоть и двигаться не может, ну или делает это очень медленно. Офигеть, так ведь и помирить недолго. Я посмотрел на мешочек с семечком, который до сих пор сжимал одной рукой. Ничего примечательного. На вид обычно большая фасолина. Надеюсь, хоть награда за мои труды будет соответствующая. Оставаться здесь больше не имело смысла, поэтому я отправился обратно в пещеру. Нашествие живых пришлось ждать довольно долго, поэтому, чтобы скоротать время, я занимался любимым делом геноцидом крыс. В итоге, когда я увидел заветное системное сообщение, что в чертоге вторглись живые, я уже был седьмого уровня. Мне не терпелось поскорее сдать квест, поэтому, как только людишки вошли в болото, отправился прямиком к Ишхароку. Как и ожидалось, скелета я нашел сидящим на своем троне. Приветствую тебя, падший! Мысленно обратился я к скелету. «Ты принес, что я просил». Какой деловой тип попался, без прелюдий сразу к делу. Он прям начинал мне нравиться. «Да, я достал семя гнили», — ответил падшему и показал ему мешочек, в котором покоилось семя. Как только Ишхарок увидел семя, огоньки его глаз вспыхнули еще ярче. Он поднялся и растворился в воздухе, а в следующую секунду материализовался рядом со мной. Впечатляюще прикольная билка. «Давай». Скелет наклонился и протянул мне открытую ладонь. Пожав плечами, положил семя гнили ему в ладонь. «Выполнено. Найти и принести Ишхароку падшему семя гнили. Награда – 10 тысяч опыта. Получен 16 уровень». «Обалдеть! Ради такой награды стоило и рискнуть. Получить сразу 9 уровней – это вам не хухры-мухры». Между тем и шхарок, поднеся семя глазам и тщательно рассмотрев его, надорвал кожу мешочка и вынул оттуда семечко. Недолго думая, он отправил его в свой рот. «Какого хрена здесь происходит? Я что, жизнью рисковал ради удовлетворения его извращенных гастрономических потребностей?» «Я собирался уже было высказать все, что о нем думал, ему в лицо. Но тут его массивная фигура вдруг начала сиять пульсирующим тусклым светом. Частота пульсации с каждой секунды увеличивалась и...» Без раздумия прыгнул на пол и закрыл голову руками. Проходили секунды, но звука взрыва так и не последовало. Я нашел в себе силы и, продолжая лежать на животе, повернул голову назад. Местный босс и не думал взрываться. Вместо этого он с интересом разглядывал меня. Могу дать палец на отсечение, но я уверен, что он улыбался. «Что с тобой?» — Непринужденно спросил он. «Подумал, тебя разорвет, честно ответил я. Скелет пожал плечами, что уже довольно сильно удивило меня. Неужели у него какой-то продвинутый Вдаваться в подробности, почему я так решил, падший не стал, а вместо этого пошел обратно к своему трону. Обойдя и встав за его каменную спинку, он наклонился и что-то взял в руки. Когда падший снова появился на виду, в его руках был небольшой деревянный сундучок, обитый железными полосками. Он вышел на середину зала и поставил его на пол, после чего наклонился и, взяв одной рукой за крышку, резко дернул вверх, срывая ее с петель. Мне стало интересно, поэтому решил подойти поближе. Паджи покопался в сундуке и, видимо, не найдя то, что искал, высыпал его содержимое на пол. Вниз посыпались монеты, драгоценные камни и какая-то бижутерия. Вот она. В груди драгоценностей он отыскал небольшую корону и нацепил ее себе на череп. Корона, которая была намного меньше его головы, едва коснувшись костей скелета, стала увеличиваться, пока не приняла правильную форму. «Ты король?» — задал я вполне логичный вопрос. «Когда-то был», — ответил падший, усаживаясь на трон. Воцарилось молчание. Скирят сидел на троне и явно был занят своими мыслями. Я же, в свою очередь, не хотел его отвлекать от них. Ладно, тут мне, видимо, ловить больше нечего. Я собирался было уходить, но патши меня окликнул. «Постой», — устал с трона. «Ты можешь оказать мне еще одну услугу?» «Интересно, что будет на этот раз?» «Завалить босса второго уровня?» «Смотря какую», — ответил я скелету. Он единственный, с кем я мог нормально разговаривать. Поэтому от возможности получения квеста было отказываться нельзя. Конечно, в конечном итоге я его мог просто не выполнять. «Мне нужно тело живого», — прошипел скелет. «Вот спрашивается, где он раньше был. Нет бы сначала поручил мне это задание, а только потом заставил лезть за этими триклетами с семенами». Вы получили новое задание – принести Ишхароку падшему тело живого. Класс задания – фракционное. Награда неизвестна». «Интересно вот, а ему нужно именно живым это тело принести, или можно мертвым?» Недолго думая, я озвучил этот вопрос. «Достаточно мертвого», – ответил падший. «Интересно, а зачем оно ему? Эх, жаль, те тела живых, которых я убил ранее, уже исчезли». «А зачем тебе оно?» Мне действительно было интересно. Я хотел было задать еще один вопрос, но пробежавший по телу холодок отвлёк меня. Я забыл, что хотел спросить. Странно, неужели пропустил сообщение о вторжении живых? Я быстренько пересмотрел логи и убедился, что нет. Получается, они продержались здесь так долго? Неужели такая сильная группа попалась? Ведь сообщение о вторжении было давно, а то, что группа покинула чертоги только сейчас... Странно, очень странно. «Оно мне нужно...» «Для ритуала». Семя гнили, видимо, подействовало, и шарук действительно не исчез. Но тем лучше для меня. «Хорошо, я постараюсь достать тебе его как можно быстрее», ответила падшему. «Слушай, а можно я что-нибудь возьму из той кучи?» Я указал на содержимое кучки, которая осталась после того, как местный босс высыпал содержимое сундука. «Забирай это мусор». Падши потерял ко мне всяческий интерес и снова сел на трон. А я же, в свою очередь, поспешил к сокровищам скелета, открыл меню информации и убедился, что у меня появился слот под одно кольцо и ожерелье. Я покопался в груди золота и выудил оттуда несколько колец. Кольцо мертвого воина. Ценность, редкая, характеристики. Сила плюс пять. Выносливость, плюс три. Здоровье, плюс пять. Перстень зажиточного мертвеца. Ценность, редкая, характеристики. Интуиция, плюс пять. Удача, плюс четыре. Увеличивает шанс дропа с монстров фракции нежить плюс 10%. Я посмотрел на кольца. По сути, оба кольца для меня практически бесполезны. Первое давало ненужные мне бонусы к здоровью и выносливости. Статы, которые вообще не нужны нежити. Второе чуть-чуть лучше. Меня не особо интересовал дроп с нежити, но хорошая прибавка к интуиции и удаче мне бы не помешала. Выбрав второе кольцо, я надел его на палец и снова посмотрел на меню характеристик. Работает. Замечательно. Теперь я точно знал, что бижетерию носить магу, и она дает мне все бонусы. Ну что ж, видимо, придется идти на место появления врат с первого уровня и дожидаться на месте новых второженцев. Учитывая, что прошлый поход завершился буквально только что, видимо, придется ждать долго, а может и нет. Я шел быстрой походкой в сторону врат, и вдруг наткнулся на оживший труп нежити. Странно, они вроде должны были уже все попрятаться. Прошел дальше и понял, в чем дело. Решившие штурмовать чертоги мертвых в этот раз хорошо подготовлены. Это я понял по небольшому форту, построенному прямо на болотах. Назвать это фортом я, конечно, поспешил, но надо отдать должное, сооружение выглядело довольно укрепленным. Я обошел сооружение по кругу. В своей основе форт имел четырёхугольник 10 на 15 метров. Сколочен он из древесины, причем видно, что те, кто его делал, сильно торопились. «Так, надо посмотреть, что там внутри». Я попытался перелезть через стену. Удалось мне это лишь с третьей попытки. В некоторых местах высота стен доходила до 4 метров, и забраться на нее оказалось довольно сложным занятием. Забравшись на стену, я не поверил своим глазам. Практически все пространство внутри форта оказалось усеяно людскими трупами. Обалдеть! Я спрыгнул со стены и прошелся по защитному сооружению. Сколько же их тут было? Внутри насчитал около 40 человек. Но трупов тут наверняка больше, просто часть уже исчезла. «Так, стоп, что я делаю?» Я бросился к одному из тел и начал его обыскивать. «Ничего». Подобную процедуру я повторил со всеми лежащими здесь трупами, но эффект был тот же. Жаль. Видимо, я не получал какого-либо профита с тел, к убийству которых не приложил свою руку. Пока я ходил по внутреннему пространству форта, трупы потихоньку стали исчезать. «Эй-эй-эй, погодите-ка, мне нужен один из вас». Я подбежал к одному из трупов и попытался взвалить себе на плечо. Не получилось. Мне явно не хватало для этого действия силы. Хорошо, поступим по-другому. Стянул с ближайшего воина плащ и водрузил на него выбранный мной труп. Взявшись за углы плаща, попробовал потащить труп по земле. Бинго! Скорость передвижения заметно упала, но мне спешить особо некуда. Так, ты полежи пока тут и никуда не уходи, а я открою ворота. Завещал я мысленно мертвяку и пошел отворять створки ворот. Как только мне удалось это сделать, внутренняя территория моментально заполнилась болотной жижей, которой тут раньше не было. Хм, об этом и не подумал. Ну и ладно, так будет даже легче. Я нашел большую доску и водрузил на нее труп. К тому моменту, как все приготовления были закончены, внутри форта осталось всего три тела. Не знаю, с чем это связано, но мог предположить, что у этих бинолаг закончилась ШЖС, и что эта смерть для них была окончательной. Но никто же не заставлял их сюда соваться. Сами виноваты. Перемещать труп по поверхности жижи действительно оказалось гораздо легче. Я довольно быстро добрался до пещеры. Внутри, правда, пришлось немного повозиться, ибо внутри данжа было несколько подъемов. Но в конечном итоге мне удалось доставить труп к Ишхароку. Держи, труп с доставкой на дом. Я остановился в паре метров от его трона и спихнул мертвое тело с доски прямо к ногам падшего. Ишхарок посмотрел сначала на меня, а потом перевел взгляд на тело. Выполнено. Принести Ишхароку Пашему тело живого. Награда – 15 тысяч опыта. Получен 20 уровень. изибризи бризи Четыре уровня, как с куста. Сообщение о выборе нового пути развития не последовало. Получается, мои догадки были верны. И в следующий раз я эволюционирую только на сороковом уровне. Эх, как же мне до него еще долго. Надеюсь, следующая моя форма будет сильнее, я смогу убивать людишек пачками. Стоп. С чего это у меня вдруг такая ненависть к людям? Они мне вроде ничего плохого не сделали, ну, кроме того, у убер сильного святого рыцаря. Неужели природа нежить и берет свое? Спасибо, между тем прошипел падший и встал с трона. Он одной рукой поднял мертвое тело в воздух и начал внимательно его разглядывать. Не говоря ни слова, прошел в центр зала. Положив руку на голову трупа, падший сдавил ее будто гнилой помидор и рванул вверх. Голова с легкостью отделилась от тела и воздух брызнул фонтан алой крови. Зрелище не из приятных. будь у меня желудок, меня бы наверняка уже вырвало. Скелет между тем перевернул тело, и кровь начала стекать на пол. Мне стало интересно, для чего он это делает. Я подошел поближе к центру зала, и только сейчас обратил внимание, что в полу есть небольшие бороздки, которые образуют какой-то рисунок. Мне было сложно определить, что здесь изображено, ибо рисунок был очень большим, а с высоты моего роста видно немногое. Когда кровь перестала капать, падший взялся за тело обеими руками и, надавив на него, выполнил движение, которое обычно делают, когда хотят убрать лишнюю влагу из белья. Остатки багряной жидкости покинули тело. Мне нужны еще тела. Бросив мертвое тело в сторону, словно мусор, произнес Ишхарок, обращаясь явно ко мне. Вы получили новое задание: принести Ишхароку падшему тело живого. Класс задания фраксоны Награда неизвестна. «Ну, прям какой-то получается. Не сказать, что я был этим раздосадован, но мне сильно не понравился тон, с которым он произнес свою просьбу. Вернее, это скорее даже был приказ, нежели что-то другое. Кем он себя вообще возомнил? Ну, имеет он продвинутый интеллект и имя. Ну, сильнее он меня и умеет разговаривать. Это все равно не дает ему права приказывать мне, ибо он просто написанная программа, а я человек. Разумеется, не стал высказывать ему свои мысли по этому поводу. Разберусь с этим, когда стану сильнее». «Хорошо, принесу», — ответил я и быстрым шагом пошел обратно к форту. «Там должно было остаться еще три трупа. Если награда за каждый труп будет такая же, как и за первый, то сегодня у меня явно счастливый день».